Глава 8 О том, что и в нравственной философии платоники удерживают первенство. Остальная часть философии нравственная, в ней предмет исследования составляет высшее благо. Направляя к нему всю свою деятельность, стремясь к нему не ради чего-либо другого, но только ради его самого и получая его, Мы не ищем ничего более, чем могли бы быть счастливы. Поэтому-то оно называется и концом, так как ради Него мы желаем всего другого, а Его мы желаем только ради Него самого. Это дающее счастье благо одни ставили в человеке в зависимость от тела, другие — от души, а иные — от того и другого вместе». Находя, что человек состоит из души и тела, думали, что от одного из этих двух или от обоих вместе может проистекать для них счастье в виде некоторого конечного блага, которое делало бы их блаженными и к которому бы они могли направлять всю свою деятельность и не искали далее, к чему бы могли ее направлять. Поэтому те, которые присоединили к этому Еще и третий род блага, называемый внешним, к каковому относятся честь, слава, деньги и другое в том же роде. Присоединили его не видя конечного блага, то есть не такого, которое должно быть желаемо ради него самого, а такого, которое должно быть желаемо ради другого. И благо это благо только для добрых, а для злых зло». Таким образом, искавшие источник человеческого блага в душе или в теле, или в том и другом, представляли его не иначе, как проистекающим от человека. Но одни добивались этого от тела, от худшей части человека, другие — от души, от части лучшей, а добивавшиеся от того и другого добивались от целого человека. Но добивались ли от какой-либо части или от целого, во всяком случае добивались только от человека. Эти различия, хотя их и три, произвели между философами не три, а многие разногласия и секты, потому что разные по-разному думали и о благе тела, и о благе души, и о благе того и другого вместе. Итак, все они должны уступить тем философам, которые утверждали, что не тот человек блажен, который находит наслаждение в теле или в душе, а тот, который находит наслаждение в Боге. И не так находит, как находит его душа в теле или в самой себе, или как друг в друге, а находит так, как глаз в свете, если что-либо подобное может идти в сравнении с тем, свойство чего, если поможет Бог, мы разъясним в другом месте». В настоящем же случае достаточно упомянуть, что по определению Платона конец блага состоит в добродетельной жизни, что его может достигнуть лишь тот, кто имеет познание о Боге и кто подражает ему, и что иначе быть блаженным нельзя. Поэтому он не сомневался отождествлять философию с любовью к Богу, природа которого бестелесна. Отсюда выводится заключение, что жаждущий мудрости, ибо это и есть философ, только тогда становится блаженным, когда начинает находить наслаждение в Боге. Хотя и не всегда бывает блаженным тот, кто наслаждается тем, что любит, ибо многие, любя то, чего не следует любить, бывают несчастны, и тем более они несчастны, если в этом находят наслаждение» однако никто не бывает счастливым, если не наслаждается тем, что любит. Ибо и сами те, которые любят вещи, не заслуживающие любви, считают себя счастливыми не любовью, но наслаждением. Итак, когда кто-либо находит наслаждение в том, что любит, а любит истинное и высшее благо, то кто, кроме несчастнейшего, станет отрицать, что такой блажен? А таким истинным и высшим благом Платон называет Бога. Поэтому и вменяет философу в обязанность любить Бога, чтобы он, поскольку философия стремится к жизни блаженной, вследствие любви к Богу, находя в Боге наслаждение, был блаженным. Глава 9. О философии, которая более согласна с истинной верой христианской. Итак, какие бы философы не держались вышеизложенного образа мыслей об истинном и высочайшем Боге, а именно, что Он есть и Творец для создания, и Свет для познания, и благо для деятельности, что в Нем лежит для нас и начало природы, и истина учения и счастье жизни, будут ли они называться платониками или же дадут своей секте какое-нибудь иное имя, Пусть мыслившие так будут только философами ионийского толка, и притом главнейшими, как тот же Платон, и те, которые хорошо поняли его. Или даже державшиеся того же мнения будут рядом с пифагором, пифагорейцами и другими философами италийского толка. Пусть, наконец, постигшими это и так учившими окажутся считающиеся мудрецами других народов, Атлантов, ливийцев, египтян, индийцев, персов, халдеев, скифов, галов, испанцев и других. Всех их мы предпочтем остальным и признаем наиболее близкими к нам.